Утром строители так и не начали менять решётку. Было не до того. Сразу после завтрака обнаружилось, что исчез огрызка. Причём шапка и топор так остались лежать в пристройке домика, где жили Киевляне, к ним никто не прикоснулся. Сбежавший никогда строителей мы не был. Полтора года назад, мастеровые что-то перемудрили, и стена выстраиваемой ими церкви рухнула. Был скандал, а огрызка каким-то образом сумел отмазать зачих, в результате чего стал их хозяином. Мечты быть поближе к местам с крупными капиталами завели мерзавца в Новгород, откуда он собирался отправиться на запад, подальше от Руси, да только Удо раскусил нечистого на руку киевлянина и от гнили избавился, сплавив к пахому величу. В роскошном плаще из меха выдры, пригодном как для дождя и липкого снега, так и для пурги в крепчайший мороз, в сопровождении оруженосца, всадник буквально влетел во двор усадьбы в Копорье. Остановившись перед крыльцом, наездник спрыгнул с лошади и направился к крыльцу дома, где уж три недели, проклиная все на свете, нашёл пристанище один из самых влиятельных и уважаемых людей на всём побережье Балтии. Встроившемся замке было слишком шумно, а гость любил тишину. "Коня прими". "Да бы три насухо уже открываю дверь", крикнул человек в меховом плаще кониху. "Совсем обленились тут. Один я за всех работаю". Дом, в который направился прибывший, Напоминал сарай, разделённый перегородками на несколько комнат. В самой большой на земляном полу, частично вымощенном камнем, располагался очаг. Огонь поддерживали постоянно, на улице мороз. Дым стирался улетучится через отверстие на потолке, но делать как-то вяло, не хватало тяги, отчего трудно было дышать. Так что, пройдя пост охраны, следовало немного задержаться, дабы привыкнуть к спёртому воздуху и не закашлиться. Чем воспользовался Ульрих, бессменный секретарь Хайнрика фон Виды? Его патрон полулежал на палатиха, укутавшись в одеяло, сшитое из волчьих шкур. Согреться никак не удавалось, лишь горячий избитьень давал кратковременное тепло. От безделья с рыцарем прекратилась хандра. Соборная с таким трудом армия прожирала драгоценные припасы, ожидая выступления в поход к Ладожскому озеру. Если бы будущий магистр самостоятельно не отправился на рекогносцировку, то давно бы уж динулся к орешку с имевшимися в его распоряжении силами. И сейчас, скорее всего, лежал бы где-нибудь в окрестных лесах Хлопского погоста то, что фон Виде обозрел на острове, только укрепило его уверенность в несметных богатствах юрицкого монастыря. После этого секретарь помчался в Ригу нанимать ламбарца, приглашенных для передачи опыта орденом после осады Каркассона Раймоном Тренкавелем, в распоряжении которых была осадная техника. Если бы упорно искавший дружбы с немецким орденом новгородский олигарх, находившийся в этот момент в городе, не осудил серебра для оплаты наёмников, то ещё неизвестно, как бы всё обернулось. Ульрих коротко кивнул головой, чуть не закашлялся и произнёс: "Обоз прибыл, мой господин. Я передел его на четверть дня пути. Ломбарды везут требушет. Медлить нельзя". Завтра выступаем. Я устал сидеть в этой дре. Генрик поднялся с палати, сбросил одеяло и вышел на улицу. Морозный воздух взбодрил его. Ретцель закрыл глаза. После травмы головы его иногда посещали видения, настолько яркие, что он сам становился участником каких-нибудь событий, наблюдая за происходящим со стороны. Строец рассмотреть эти образы как можно дольше. Он замирал. Впереди мерцали сокровища из разбитых сундуков новгородцев, и сам поп Римский присмакалса перед ним выпрошует Алику. "Хейнрик, Хейнрик!" секретарь тряс за руку фон Виды. "А, что? Рыцарь очнулся от грёз?" "Я пообещал строгоно отдать его до крепости живьём." И то Ильяшки запросили 30 марок вперёд. Казначей слишком далеко, а сейчас каждый день важен. Навгороде заплатил. Ты всё испортил, Ульрих. Фон Виды провёл языком по больному зубу, сплюнул, хлопнул по плечу своего помощника и тут же помочился, не отходя от двери. Раз пообещал нашему другу, значит, выполнишь. 10 рыцарей, 800 кнехтов и 75 ламбарцев выступили из Капорис с рассветом. Армия растянулась на две версты, оставляя за собой грязный снег, нечистоты и пепелища костров на стоянках. Через 12 дней с угольной башни заметили приближающихся всадников. Не доезжая 200 шагов до крепости, глашатай протрубил в рог несколько раз. И спустя минуту от группы отделились двое парламентёров, один из которых держал копьё с вымпелом. Подъехав к воротной башне, орденцы растерялись. Мало того, что их никто не встречал, так ещё и ворота были распахнуты настиж, всем своим видом приглашая гостей въехать внутрь. Недолго думая, всадники направили лошадок в тёмный свод арки, над которой блестел золотом православный крест, украшая огромную видо икону. "Э оно ну, стоять!" раздался голос откуда-то из стены. "Совсем офонарели. Плату за проезд кто платить будет?" Проём осветился неярким светом масляного светильника, а из ниши показался снорка, направив короткую палку с остальной дугой и колесиками на концах, на которой поблескивал граненый наконечник болта в сторону первого всадника. «Какую плоту?» «Ты что, слеп?» «Кнехт, немедленно зови воеводу!» Улих поначалу опешил от столь наглого предложения, но сразу взял себя в руки. «Я не слепой. Если хочешь проехать, плати. Нет серебра, коня оставил и иди. Жалко лошадь, жди за стеной». Снорив нафисче в нишу. Ульрих не ответил. Прилекаться со стражником правой руки будущего магистра совсем не подобает. Хотя под тулупом наглеца явно просматривался доспех, да и меч на поясе с усверкающей золотом бляхой как-то не увязывался с простым воротником. К тому же перчатки и простлюдины не носили, только рукавицы, а этот щеголяет. Прочим, он бы наверняка мог пришпорить коня и преодолеть эти несколько метров, разделяющих воротный туннель и вымощенный камнем плац крепости, если бы не острые зубья железной решётки, свисающей с потолка. Медленно она только поднимается, а вот опускается очень быстро. Проверять этот постулат он не решился. Время шло, Никто не кричал и не звал голосом, полным страха о воеводу, только стук топоров от дерева нарушал тишину, сообщая, что внутри кто-то есть. — Кнехт, если ваш воевода трус и боится выйти, то передай. Ульрих не успел досказать, что надо передать, как был прерван голосом Снорьки, вновь появившимся в проеме. — Ты, наверное, глухой. Думаешь, у воеводы дел больше нет? — Нет как каждого путника в воротах встречать. «Плати, проезжай, записывайся на прием. Жди своей очереди». В этот раз в руках свея был солидный надкусанный бутерброд. Зато за ним уж стояли двое ратников, экипированных так, что не каждому рыцарю по карману, с олибардами, в кольчугах, с зерцалом и касках, с бармицей. «Дикари! Я парламентер!» Какая записная аудиенсу? Урих чуть не вскинул руку со стаканом, чтобы проучить наглого стражника. Надо было сразу представиться, а то всё, бросай. Беги и зови. Эту еводы. Завтра приезжай. Снури отхватил приличный кусок от бутерброда и стал демонстративно жевать. До полудня сдать крепость. Оружие оставить и бегом в лес, иначе мы сравняем с землёй это. Улич показал рукой на стены, развернул лошадь и подскокал назад. Заехав в лесочек, вортенцы спешились. Секретай зачерпнул рукой снег и оттёр лицо. В сорока шагах от него на холмике возле ёлочки стоял фон Виды, что-то объясняя стражне ломбарцев. Тот молча слушал, затем кивнул и побежал к опушке, с которой можно было рассмотреть крепость. Как успехи Ханик махнул рукой Удриху, подзывая его к себе. Варвары они хуже прусов. Ты видел нужного тебе человека? Передал ультиматум. Нет? У его даже не стал меня слушать. Хнек сказал, что он завтра будет в крепости. Это несущественно. Как там говорят новгородцы, обещанного 3 года ждут. Вот и подождёт твой строган. Решил Левар уже на страже. Общее впечатление. Снорка не врал, когда говорил немцу про отсутствие воды. Я вместе с Бренко поехал на санках к Вейнемейнену договариваться о поставках. За старшего в крепости остался Яков. Но решать вопросы с парламентарём было явно не в его компетенции. И Снори, заранее проинструктированный мною, Разыграл целый спектакль. Впрочем, он ничем и не рисковал, вводя из себя Ульриха. Жизнь бы у орденец не заметил, что находился под прицелом сразу нескольких аркибусов. Конусные пули этого усовершенствованного арбалета с пяти шагов не оставляли ни единого шанса даже для рыцаря в миланском доспеке, не говоря уж о простой кольчуге. А то, что он принял за вилы, были в угнутые плечи стального лука». Такая конструктивная особенность ничего, кроме удобства, в эксплуатации не даёт. Может, позволяет применять оружие при более узких бойницах, но здесь они оказались исключительно из-за хорошей скидки продавца. Не мог также сказать Ульрих, насколько изменилось вооружение гарнизона крепости с момента последнего доклада их шпиона. Теперь каждый ратник имел фальшион, Клевец, боевой нож, бриганту либо кольчугу, усиленную стальными пластинами, каску с бармицей или кольчужным капюшоном, топор, щит, арбалет или лук. На ручьи и поножи достались только командирам десятков, как кольчужные перчатки, латницы. Зато рукавиц было без счета. Любой желающий мог получить пару латников. Нашить кольчужной плотной и быть спокоен за защиту кистирки. Сложнее обстояло дело с сапогами. Многие посчитали их слишком дорогим удовольствием и продолжали носить поршни, перевязанные ремешком. И тут выручил Снойка. На тренировке он ударом сапога выбил щиту зазевавшего саэнергородца, после чего попросил его повторить трюк, но ногой обутый в кусок шкуры После этого случая только пруссы не носили сапоги. Уж больные вальники с галошами понравились. Чиппола вышел на лед, достал из сумки угольник, осмотрел башни и стены крепости, что-то нарисовал на доске с свинцовым карандашом и с довольным видом побрел к холму, где его ожидал Хайнрик, мило беседовавший с так что вернувшимся Ульрихом. «Что скажешь?» Он виды видел крепосную мощь и иллюзии быстрой победы не испытывал. Дюжину выстрелов полутропудовыми ядрами и в брешь может проехать всадник. Так янец выдержал паузу и с улыбкой добавил: "Я уложусь в девять". Каждый выстрел требушета стоил половину марки. В калькуляцию входила стоимость ядра, ремонт износившегося механизма и оплата обслуживающего персонала. Чиппл был мастером своего дела, грозой крепостей и замков, а также довольно известной личностью среди орды наёмников. Помимо всего этого, он всегда старался сэкономить, что приводило в восторг его анимателей. Прочим, снижая стоимость в одном, он тут же задирал цену на другие услуги, либо навязывал их, выставляя всё таким образом, чтобы из них не обойтись. В итоге все оставались довольны. — Сколько тебе потребуется времени, чтобы собрать три бушет? — поинтересовался Хайнрик. — Два дня, включая этот, при условии, что будут сколочены щиты. — У меня нет лишних плотников, — раздраженно ответил фон Виде. — Тогда три. -то — И еще. Мой совет — начинать штурм со стороны озера. Ветер будет дуть в спину. Чиппола поклонился и... Выждал с минуту, не получив большей распоряжения, неспешно побрел к своим людям. Сначала надо подумать о безопасности. А босс наемников находился чуть впереди основанного лагеря. И в случае внезапной вылазки первый удар принимали на себя именно они. Подобная практика была повсеместна. Поэтому требушетник и поднял вопрос о счетах. В это время Сноррика поднимался по лестнице на флажную башню. Небольшой ящичек, искусно облицованный костью незнакомого зверя, находился под самой маковкой крыши. Повернув тумблер по часовой стрелке, он закрыл глаза. Если что-то случится, внезапно растает лёд или судьба крепости будет зависеть только от тебя, ты бросишь всё и прибежишь сюда. В голове с Верей пронесся последний разговор с византийцем перед отъездом Тавох-Карелом. Красный мерцающий огонек волшебного ящичка притягивал к себе. С Нори захотелось остаться. В крепости давно отзвенел колокол, извещающий о неприятеле. Согласно боевому расписанию, ратники заняли свои места. Однако, кроме нескольких пронырливых немцев... На льду реки никого более замечено не было. Люди начали скучать. Даже облаять противника нельзя. Слишком далеко не услышат. Кто-то приподнял крепостного пса, поднес к бойнице и показал животному набродивших вдалеке орденцев. «Гау! Гау!» — раздалось со стены. «Гы-гы-гы!» — засмеялись ратники, увидев, как после лая двое немцев впрыснули обратно в лес. То, что их... Позвали и есть, новгородцы не услышали. Да и кому это интересно? Сделавший свое дело, песик повилял хвостом, получил косточку, покрутился для вида, может, еще на что сгожусь. Но идей с использованием секретного оружия больше не поступало. Собачка убежала со стены в сторону кухни. Там за стойку на задних плапах перепадала поболее. Первыми нарушили ожидания мастеревые. Работы как бы много, а за просмотр замёршей реки платить никто не станет. Крепость вновь потонула в гуле людских голосов и шуме строительных инструментов. Но так продолжалось недолго.